Тридцать глава. Звонили из салона. Стандартное напоминание о посещении. Вежливая девочка-сотрудница интересовалась, подтверждаю ли я посещение. Звонок из другой реальности. Я и забыла о них совсем. В суете происходящих событий не осталось места для таких бытовых мелочей. Хотя, собственно, почему бы и не пойти? Согласовав время посещения и выслушав щебетание сотрудницы, я поехала на работу. К вечеру похолодало, и подтаивший за день снег схватился тонкой корочкой. На автомобильной дороге это не так заметно. Коммунальные службы щедро поливают реагентом, да и благодаря шипованной резине ехать не скользко. А вот на тротуарах ситуация плачевная. Кто придумал в снежной Москве? стелить плитку вместо асфальта. Скользко же! Каждая чуть закругленная плиточка в отдельности, покрываясь тонкой скользкой корочкой льда, становится еще тем испытанием на устойчивость. Сосредоточившись на дороге, я не заметила, что около входа в здание, где располагалась наша лаборатория, меня ждал Ярослав. Увидел издалека еще только я входила на территорию университета, и быстрым шагом, почти бегом, рванул мне навстречу. Ты плакала. Мы проиграли заседание? Подадим на апелляцию в более высокий суд. Наймем другого адвоката. Не отчаивайся. Причитал он, схватив меня в охапку. Все хорошо. Суд в мою пользу. Пробормотала я глухо куда-то ему в куртку. «Что? Выиграли?» Ярослав отодвинул меня от себя, придерживая за плечи на вытянутых руках. Я мотнула головой, как китайский болванчик. Говорить плохо получалось от сдавившего спазма в горле. Он переживал обо мне. Он волновался и ждал результата. Он думал обо мне. Я не одна. «Так почему ты плакала? Что еще сделал этот...» Твой бывший. Ярослав свел сурово брови и ощупывал мое лицо взглядом, выискивая следы слез. У меня, наверное, и глаза опухшие, и нос тоже, и лицо все в пятнах. Я же страшная. Вовремя позвонили из салона, заметались мои мысли и, споткнувшись, затихли, когда я посмотрела в глаза Ярослава. Искреннее сопереживание и участие, волнение. «Сочувствие?» Я аж задохнулась от этой смеси, и слезы сами потекли из глаз. «Все хорошо!» Я закрыла лицо руками. «Все хорошо!» Он сгреб меня в объятия. Мы стояли среди заснеженных клумб на территории университета, обнявшись в абсолютной тишине. Ни машин, ни ворон будто и не Москва вовсе. Будто земля остановилась, решила подождать. Дать нам время насладиться сопереживанием, пониманием. Дать нам шанс надышаться друг другом. Пока я не отстранилась, судорожно вздохнув. В ушах что-то скрипнуло, и звуки обрушились на меня водопадом, до того сдерживаемые заложенными от слез каналами. Все материально. Никакого волшебства. Это только сумерки и отеки от моих слез. Я вновь начинаю придумывать себе историю. Я приглашаю вас с сыном к нам в гости. Ты ведь была уже на нашей даче. Приезжала к отцу, когда готовилась к защите диплома. Мама помнит тебя и ждет. Замучила меня своими настойчивыми приглашениями. Заговорил Ярослав, отступая от меня на шажочек, и придерживая под руку на скользкой плитке. «Да, я была в доме. Недолго, несколько раз. Но я хорошо помню твою маму. Очень домашняя и милая женщина. Она кормила меня пирожками с курицей». Улыбнулась я своим воспоминаниям. Жена сухого и желчного Игнатьева но удивление оказалась милой и домашней. Полноватая, уютная женщина, улыбалась мне глазами и переживала, что я голодна, и очень заразительно смеялась, заряжая всех своим весельем и доброжелательностью. Игнатьев рядом со своей женой преображался, становился ироничным, шутил и улыбался всякий раз, когда встречался глазами со своей Софушкой, Софьей Леонидовной. «Поехали в эти выходные», — предложил Ярослав. «Мама будет рада». «А поехали!» — махнула я рукой. Мы дошли до лаборатории, и я занялась оставленными делами, сосредоточилась на работе, полностью отключившись от реальности. Нужно свести воедино огромный пласт проведенной работы, отсортировать и распределить данные. Хорошо, что я в свое время уже работала с подобными задачами. Мне это было не то чтобы легко, нет, не легко, но знакомо и знакомая работа систематизировала мои эмоции тоже, успокаивала. Через два часа я вышла на крыльцо уже с абсолютно другим настроением. Пройдемся? – спросил Ярослав. «С удовольствием!» — ответила я, и со всей возможной скоростью понеслась к реке. Подсвеченная апельсиновыми фонарями Бережковская набережная напротив нас казалась близкой и сказочной а бело-красные трубы ТЭЦ словно рождественские леденцы подпирали небо. Вдали под светкой, отблесками виднелись башни Москва-Сити с сюрреалистичным, нереальным видением. Скамейки, клумбы, деревца, гранитный парапет — все в тонкой корочке льда. Отражало бесчисленные фонари и огни проезжающих машин. Почти черная холодная вода реки Маслено медленно текла равнодушно мимо нас. «Я завтра встречусь с адвокатом, и он мне подробно все расскажет. Но предварительно, как я поняла, мы выиграли очень хорошо. То, что Владислав стал козырять своими деньгами, сыграло с ним плохую шутку. Алименты назначили зверские. Рассказывала я, быстрым шагом преодолевая проезжую часть, чтобы пройти к парапету набережной». «Я разведена, и сын будет жить со мной!» Прокричала я над водой. Мимо проезжала какая-то молодежь на машине, и в приоткрытые окна раздавалась на всю улицу латиноамериканская мелодия, что-то в стиле румбы. И мы с Яром, не сговариваясь, сделали первый длинный и плавный шаг друг другу навстречу. Шаг, шаг, поворот, прогиб, шаг, поворот, поворот, танец зарождающейся скрытой страсти, танец обещания, танец возможных надежд.